Глава тридцать вторая. Тэхён. В соседней комнате звенели смех и бутылки вина. Был еще день, но дом ярких цветов уже гремел музыкой и весельем. «Вы можете получить любую женщину на свой вкус, Ваше Высочество!» — тихо говорил заместитель командира Пак, склонившись над низким столом. «Любую из наложниц, какую только пожелаете, и после восстания вас ждет влиятельная позиция в государстве. Не рискуйте светлым будущим ради одной девчонки. сыль желает воссоединиться с сестрой. Что ж, это вполне возможно после великого события. Ей надо будет лишь пройтись до резиденции в Усайон и там навестить сестру». Тэхён постучал пальцем по лакированной столешнице с трудом удерживая спокойный вид. Он провел уже три часа за беседой с заместителем командира, но ничего не добился, кроме полного отказа освободить одну единственную девушку и предложение подкупа. «Разве я неясно выразился? Юная госпожа Суён, сестра сыль, должна вернуться домой. Это единственная моя просьба. Прошу прощения за грубость, ваше высочество», Но судьба государства покоится не на ваших плечах, а на чиновниках, которые нас поддерживают. Это им я обязан угодить. Техьона не задели слова заместителя командира, поскольку он и сам прекрасно понимал свое положение рожденного вне брака проклятого сироты. Умрет он или выживет, абсолютно неважно. Он не наследник Вана, не будущее государства. Если ваше решение не изменится, и я молчать не стану, спокойно произнес Тэхён. Верхняя губа Пака едва заметно дрогнула. Путь к новому государству лежит через разбитые сердца. Вытерпите эту боль, Ваше Высочество. Вы молоды, и раны на вашем сердце затянутся, как и на сердце девушки. Нам отчаянно необходимо свести кровавые потери к минимуму, а значит, переманить на свою сторону как можно больше чиновников. Любым способом. Мильвич Хон. Прервал его Тэхён. Если я соберу 800 повстанцев на территории самой столицы в ночь великого события, вы пересмотрите свое решение? Пак вскинул брови, заинтригованный таким предложением. «Вы намерены вызволить предателей из тюрьмы?» Он сидел ровно, расправив плечи, но взгляд его был устремлен вниз в размышлениях. «Нет, они слишком ослабляют голода, чтобы сражаться», наконец рассудил Пак. «Они подпитают атмосферу восстания, зажгут искру в сердцах обычных жителей столицы», объяснял Тэхён, хватаясь за последнюю соломинку. Они обратят весь город против Вана и его солдат. Пак медленно кивнул и поднял взгляд на Тэхёна. Похоже, у вас слишком много свободного времени, раз ваши мысли занимают тревоги о сестрах Хван. Что ж, я доверю план с тюрьмой вам и предоставлю своих личных солдат. Вы войдете в Мильвичхон, пока мы атакуем крепость. Во всеобщем хаосе это не должно составить труда». «Так вы согласны?» — произнес Тэхён, глядя прямо на заместителя командира. «Вы убедите чиновникову оставить Суён в покое?» «Вы не так меня поняли, ваше высочество. Мы сражаемся за страну, за народ, не за двух сестер. Но я держу слово...» и уже дал обещание чиновнику Ву. Я не могу забрать его назад. Пак встал и пошел к двери, но задержался около нее на минуту. Если восстание подавят, нас всех арестуют и казнят без суда и следствия. И Сыль больше не придется беспокоиться о судьбе сестры, поскольку сама она будет лежать в могиле. Так сосредоточимся на том, что поистине важно. На победе? Тэхён остался в комнате один на один с нарастающим чувством ужаса. Его сломил разговор с заместителем командира. Он уронил голову на руки в темноту своих ладоней, не желая верить в то, что снова подвел близкого ему человека. Хёк-Джин убит. Вон Сик мертв. И теперь и Сыль. Время шло. Поток гостей в доме ярких цветов проплывал через двери, а Тэхён все сидел за низким столом, не в силах подняться. Дверь скрипнула, и он с усилием обернулся на звук. — Ваше Высочество, — прошептала Кисен, одна из тех, кто выведывал для него информацию. Тэхён уже знал, зачем она пришла, и его сердце болезненно сжалось. Они прибыли, сказала Кисен. Юль и ее компаньонка. Уйди, прохрипел Тэхён. Но тогда нам начинать без вас на то, чтобы нанести макияж, уйдет немало времени. Тэхён молчал. Ему не хотелось участвовать в плане Исыль. Я нашла платье на ложнице, как просила Юль. Уйди. Повторил Тэхён более жестко. Кисен послушалась, и он вновь остался наедине со своими мыслями. Разумнее всего было отправить придворную служанку Чию приглядывать за сестрой сыль, но она не смогла бы подойти к ней достаточно близко, чтобы помочь в случае опасности. И доверить эту задачу другой наложнице он тоже не мог, потому что никого из них не знал, никому не доверял. Он выругался себе под нос: И сыль права, только она может спасти сестру. Он поднялся на ноги, но грудь у него была словно расколота надвое отрезкой боли, и юноша с трудом прошел по коридору к дальней комнате, где замер у двойных решетчатых дверей. Через тонкий бумажный экран до него доносились голоса в нашей стране есть три критерия женской красоты говорила кисен им надо соответствовать чтобы избежать подозрения госпожа сыльги ее зовут исыль громко поправила юль исыль первый критерий самбек продолжала кисен у девушки должны быть три белизны кожи зубов и белков глаз «У вас хорошие зубы и глаза, но вот кожа. Она более загорелая, чем у других девушек из дворца. Подойдите ближе и замрите». За дверью возник залитый солнцем силуэт. Тэхён слишком часто наблюдал за Исыль, чтобы не узнать ее очертания. Слегка вздернутый подбородок, длинную шею, скромно сложенные перед собой руки. Второй критерий самхык. Три черноты — зрачков, бровей и волос. Тень руки скользнула за экраном, поднося колбу и ссыль кисть. А третий — самхон, три красноты, согласно которому у девушки должны быть розовые щеки, красные губы и персиковый оттенок ногтей. Кисть окунулась в пузырек и замерла. «Проклятье! У меня закончились румяна!» Дверь скользнула в сторону, и Юль вышла в коридор, шепнув через плечо. «Я принесу новые». Тут она замерла, увидев Тэхёна, и сощурилась. «Почему вы стоите перед дверью, ваше высочество?» — спросила Юль, озадаченно почесав переносицу. «Входите». Тэхён прошел мимо неё в окрашенную золотом солнца комнату. «Говори тише» посоветовал он Кисен, отходя в тень. Из коридора слышно каждое слово. Тут к нему повернулась Иссыль, и сердце у него замерло. Ее лицо отражало узкое представление о красоте. Вместо обычного сероватого хлопка девушку облачили в одежды придворной дамы. Полупрозрачный белый чогори, обнажавший шею и плечи. И шелковую юбку цвета ярко-розовых пионов. Вы переубедили заместителя командира? спросила Исыль. Тихон отвернулся, неожиданно потрясенный переменами в ее внешности. За окном простирался пышный сад, но его глаза словно смотрели в пустоту. Я так и знала! вздохнула Исыль, подходя ближе. «Не переживайте, никто меня не узнает. Ни Ван, ни Чхэхонса, даже если у них есть мой портрет, я и сама себя не узнаю». Он отказывался на нее смотреть, отказывался признавать, что участвует в ее безумном плане. Но даже не глядя на девушку, он понимал ее чувства, столь же ясные для него, как жар солнца и холод луны. Она нервничала. Возведенная им невидимая стена пала, и он наконец повернулся к исыль. Ее было не узнать. Пухлые губы поджаты в тонкую линию, мягкие брови превратились в темные полоски, изогнутые, подобные ивовым листьям. Однако взгляд ее было ни с чем не спутать. Бесстрашный, проникавший до самых глубин души, как бы ни изменилась ее внешность, Какой бы ни была маскировка, сыль всегда останется собой. сыль! Его голос дрогнул. Он не находил слов. «Если что-то пойдет не...» Двери распахнулись, и на пороге возникла Юль с широко распахнутыми в панике глазами. Желудок Тэхёна скрутило узлом от плохого предчувствия. Он ни разу не видел ее такой напуганной. Я подслушала важный разговор. Ваше высочество. Сообщила она дрожащим голосом. Безымянный цветок сразил новую жертву. Юль прижала ладонь к горлу, пытаясь выровнять дыхание. Дядя Иссыль мертв.